Глава 16. Хорошее место с подмоченной репутацией. Наверное, все слушатели слышали о столице провинции Хубэй, в городе Уханя. Сейчас это географическое название плотно ассоциируется с коронавирусом и необычными кулинарными пристрастиями. На самом деле Ухань – один из самых красивых городов Китая. У него, как и у всей провинции Хубэй, Есть много других поводов прославиться на весь мир. Главная достопримечательность у Ханя – гора Уданшань. Это священное место китайского даусизма. Гора Уданшань имеет 72 вершины, 36 скал, 24 ручья, 11 пещер. По состоянию на 2013 год на Уданшань рассчитывалось 53 древних здания, 9 архитектурных памятников и, И 5.035 культурных реликвий различных типов. В декабре 1994 года древний архитектурный комплекс Уданшань был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во времена династии Мин Уданшань почиталась как храм императорской семьи. Её главное отличие от других даосских гор в том, что она является аналогом Шаолиня это древнее место, где зародились боевые искусства. Шаолиньские ушу разбивают, как вы помните, буддисты, а у Данчжанские даосы. Согласно местной культурной традиции, даосские отшельники и монахи практиковали духовные техники самосовершенствования, одновременно занимались боевыми искусствами. Среди них было много выдающихся мастеров. В конце династии Юань и в начале династии Мин даос Джан Сэнфэн изучил их стили боя и основал свою школу ушу. Удан До этого местные боевые искусства в соответствии с традициями были скрыты от посторонних. Эти знания и умения тайно передавались от учителя к ученикам на индивидуальных занятиях. Джан Саньфен их унифицировал, разработал свой стиль и начал обучать даосов. Однако в начале 19 века Китай пережил множество социальных потрясений. В результате многие даосы покинули горы, вернулись к обычному образу жизни и не могли бы обучать и боевые искусства Удан распространились среди населения. Особенностью местного Ушу, дожившего до наших дней, является то, что оно сочетается с даосскими практиками, то есть ориентировано не только на физическое совершенствование, но и на внутренний рост, усиление энергетики, постижение философии и тому подобное. В настоящее время к таким стилям относят медленное Ушу. Тайдзи Цюань, Синьи Цюань, Багуа Джан, оздоровительный цигун и так далее. В целях популяризации местных боевых искусств занятия ушу включили в список обязательных предметов в начальных и средних школах провинции Хубэй. Было открыто с десяток академий и школ ушу. Символ хубэйской кухни уханская горячая сухая лапша. Она входит в пятёрку самых известных видов лапши в Китае. Сухая она называется потому, что продаётся в магазинах в том же виде стои макароны в наших супермаркетах. Обычно же китайцы любят делать лапшу вручную. Тогда она по виду становится ближе к полуфабрикатам из сырого теста, то есть мягкой и влажной. В приготовлении уханьской лапши используются несколько видов растительного масла, зелёный лук, чеснок, нарезанный кубиками редис, каперсы и соевый соус, уксус и так далее. Лапшу варят в специальном рассоле, Потом вытаскивают и смешивают с соевым соусом, кунжутной пастой, перечисленными ранее ингредиентами и приправами. Так как лапша сухая, некоторые любят её запевать супом из корня лотоса или куриным бульоном. По числу вузов в провинции Хубэй занимает одно из первых мест в стране. Только в Ухане число высших учебных заведений превышает 80. Так что Хубэй это высокоинтеллектуальный регион. Жители, которые любят учиться, придают большое значение образованию и обладают инновационным мышлением. Можно сказать, что здесь особенно сильны традиции конфуцианства. Хубэйские бизнесмены, эшаны, придают особое значение понятию лицо. Ни одна из сторон не должна его терять. Делая небольшое отступление, отмечу, что в последние годы все стали злоупотреблять словосочетанием терять лицо при этом часто в него вкладывается и самый разный смысл. Последствия потери лица никто не обозначает, но подразумевается, что они должны быть очень страшными, вплоть до самоубийства. На самом деле, всё куда проще. Лицо теряется, когда кто-то совершает поступок, вызывающий публичное осуждение или просто позорится перед оппонентом. Как вариант, человек может взять на себя обязательство, потом их не выполнить, а вы начнёте его в этом публично обвинять. Если он не сможет доказать, что не виноват, и признает вину, то потеряет лицо, то есть будет опозорен. Это может происходить и не публично. Вы ловите кого-то на недобросовестном поведении и сообщаете ему об этом, а далее, если проступок с точки зрения его совершившего не очень критичный, то он и лицо теряет не сильно. В таком случае ему не очень-то стыдно, поэтому последствия может не быть. Другими словами, потеря лица одним из участников общения Означает, что ему теперь стыдно что-либо говорить, поскольку персонально о нём знают что-то плохое, и поддержание беседы приносит ему психологический дискомфорт. Те, кто в курсе ситуации, могут относиться к этому человеку по-разному. Ведь совершение проступка не означает, что все теперь должны единогласно осудить провинившегося и перестать с ним общаться. Если дело касается бизнеса, то другие предприниматели приходят к выводу, что у конкретного лица репутация подмоченная, поэтому надо быть на стороже. Возможно, лучше вообще не рисковать и не вести с ним дел. Проще говоря, уличенный в плохом поступке обычно сам себя изолирует от общения с теми, кто знает о случившемся. Пострадавшая от его действий сторона также теряет интерес к этому человеку. Имеется в виду позитивный интерес. Если же нанесен материальный ущерб, Дово interest сохранится, но будет негативным, то есть направленным на компенсацию убытков через суд или другими путями. Если ситуация не настолько критична, чтобы доводить дело до суда, то принимаемые меры обычно сводятся к прекращению контактов. Стороны или одна из сторон вносит друг друга в чёрный список в телефоне и в чат и сворачивают общение или минимизируют его. Если полностью прекратить контакты невозможно. Вернёмся к Ишанам. Если так сложилось, что вы или они потеряли с их точки зрения лицо, то общение прекратится, а сотрудничество, соответственно, приостановится. Однако ваши хубейские партнёры будут беречь не только своё, но и ваше лицо. Они не будут ставить вас в неловкие ситуации или провоцировать на прямой конфликт, как это могут сделать северные китайцы. Эшаны будут вести себя достаточно деликатно. Однако, если вы поставите их в неловкое положение, То они и в тримессе сохранить лицо будут держаться до последнего это означает что эшаны не будут признавать свои ошибки если им надо то начнут спорить подменять понятия и убеждать вас в том что вы что-то не так поняли или вообще сами во всём виноваты конечно жители хубэ не такие резкие как дунбейцы но в своём нежелании проиграть и любви к сохранению лица они дунбейцам нисколько не уступают Поэтому, если планируете реализовывать какие-то проекты в провинции Хубэй, а с точки зрения бизнеса этот регион очень привлекателен, то надо демонстрировать уважение к местным жителям. В противном случае, если они решили, что вы их не уважаете, то дела у вас там не пойдут. Хотя, наверное, в Китае везде так. Хубэйские бизнесмены суеверны. Они любят обращаться к даосам и другим подобным экспертам чтобы те предупредили их о том, какие дни благоприятны для ведения дел, а какие нет. Эшаны уважают цифры 6, 8 и 9. Напоминаю, что шестёрка в китайской культуре символизирует удачу, восьмёрка богатство, а девятка власть. Поэтому, если вы обсуждаете с ними цены на их товары, то с большой долей вероятности в их ценнике будет присутствовать одна из этих цифр. В Хубэе существуют параллельные рынки, Там, где можно купить поддельные товары. Причём это не только рынки для розничной торговли, но и оптовые, где предприятия могут приобрести пиратскую продукцию, прекрасно понимая, что именно они берут. Говорят, что некоторые товары там стоят примерно в 4 раза дешевле, чем оригинальная продукция. При этом подделки возникают и распространяются с фантастической скоростью. Если заказываете товары у Хубэйцев, будьте осторожны, не нарвитесь на фальшивок. Как я уже говорил, жители провинции Хубэй во многом похожи на выходцев из северо-восточных провинций. Они считаются прямыми, щедрыми, немного грубоватыми и добрыми. Они также любят принимать гостей, боятся показаться неприветливыми и потерять таким образом лицо. Даже если у них проблемы с финансами, они возьмут в долг, чтобы хорошо принять гостей и не показаться им бедными или жадными. Но вы, в свою очередь, тоже должны их хорошо принимать, чтобы не потерять лицо. В Хубе есть много устоявшихся компаний друзей, которые приглашают друг друга в гости или в ресторан по кругу. Сначала собираются у одного, потом у другого и так далее. Цикл повторяется до бесконечности. Так же, как и на Северо-Востоке, местные жители придают большое значение внешности и имиджу. То есть тратят много денег на атрибуты успешности красивую одежду, макияж, причёску, аксессуары, автомобили и тому подобное. Самый известный бизнесмен Хубэйца это председатель совета директоров корпорации Xiaomi, Лей Цзюнь. Он родился в 1969 году в городе Сяньтао, провинции Хубэй. В 1987 закончил Уханьский университет, а в 2000 году запустил книжный онлайн-магазин который в 2004-м приобрела американская компания Amazon за 75 миллионов долларов. В 2010-м году Лэй основал Xiaomi. Сейчас это огромная компания, специализирующаяся на разработке высокотехнологичного оборудования и электронных продуктов, производстве смартфонов, интеллектуальных электромобилей, интернет-телевизоров и домашних смарт-экосистем. Состояние Ley Dune на 2022 год оценивалось в 11 млрд 700 млн долларов.